Мне нравится вариант номер 1, пробормотал Джейкоб. Эдвард не ответил. "Ты прекрасно знаешь, насколько мне противно мириться с происходящим", медленно прошептал Джейкоб. "Но вижу, что ты и правда любишь её по-своему. С этим спорить я больше не стану. И узнав это, я думаю, что тебе стоит не стоит сдаваться и не думать о варианте номер 1, только не сейчас. Думаю, очень возможно, что с ней всё будет в порядке. Просто нужно, чтобы прошло время, понимаешь? Если бы она не прыгнула со скалы в марте, если бы ты подождал ещё полгода, возможно, ты увидел бы её счастливой. У меня был план, Эдуард усмехнулся. Возможно, это и сработало бы. План был хорош. Да, вздохнул Джейкоб, но внезапно он начал быстро-быстро шептать, слова путались. Дай мне год, Кро, Эдвард, я правда думаю, что смогу сделать её счастливой. Она упрямая, никто не знает это лучше, чем я, но и пережить твой уход она сможет. Она и раньше смогла бы, и она осталась бы человеком с Чарли, Рэн и она выросла бы, родила бы детей и осталась бы Белой. Ты любишь её настолько, что должен видеть преимущество моего плана. Она думает, что ты не эгоистичен, это правда. Ты можешь допустить для неё лучшего, чем ты. Я думал об этом, тихо ответил Эдвард. В некотором роде ты больше подходишь для неё, чем любой другой человек. Бэйли нужен присмотр, и ты достаточно силён, чтобы защитить её от самой себя и от всего, что может случиться с ней. Ты уже смог спасти её, и я твой вечный должник. Я даже спрашивал у Элис, может ли она увидеть, что был ли лучше с тобой, но она не может. Она не может видеть тебя. И потом, пока сама Белла решила иначе. Но Джейкоб, я не так глуп, чтобы снова повторить свою ошибку. Я не стану заставлять её, пока она хочет, чтобы я был рядом с ней. Я буду с ней. А если она решит, что хочет меня, Протестовал Джейкоб. Согласен, что вероятность мала, но всё же я отпущу её. Просто отпустишь? Да, неважно, насколько трудно это далось по мне, но я буду следить за вами. Понимаешь, Джейкоб, однажды ты можешь бросить её, как Сэм и Эмили. У тебя просто не будет выбора, и я всегда буду ждать неподалёку. Надеюсь, что так и произойдёт. Джейкоб тихо фыркнул. Ты действительно был более откровенен, чем я ожидал. Эдвард, спасибо, что дал мне возможность залезть тебе в голову. Как я уже сказал, я чувствую странную благодарность, особенно сегодня, за то, что ты присутствуешь в её жизни. Это самое мало, чем я могу отблагодарить тебя. Знаешь, Джейкоб, если бы не тот факт, что мы с тобой смертельные враги, и что ты пытаешься украсть у меня смысл моей жизни, ты даже мог бы мне понравиться. Может, Если бы ты не был отвратительным вампиром, который планирует отнять жизнь у девушки, которую я люблю, хотя даже тогда ты не понравился бы. Эдвард усмехнулся. Могу я задать вопрос? Спустя некоторое время произнёс он. Зачем тебе спрашивать? Слышу я только что, ты думаешь, та легенда, которую Белла не захотела мне рассказывать, что-то о третьей жене? А что про неё? Джейкоб не ответил, прислушиваясь к истории в голове Джейкоба. Я слышала тихое шипение в темноте. Что Джейкоб попробовал потребовал ответа? Конечно. Эдвард кипел от негодования. Конечно, уж лучше бы ваша старейшина оставили эту историю при себе. Тебе не нравится, когда про кровопийц плохо отзываются, подразнил Джейкоб. А ведь это правда, что тогда, что сейчас Это меня не волнует. А ты догадайся, с каким персонажем отождествляет себя Белло. Минуту Джейкоб соображал. Ох, ты чёрт, третья жена. Ладно, я понял, куда ты клонишь. Она хочет быть там на поляне, сделать то малое, что ей по силам. Вздохнул он. Это была вторая причина, по которой я остался с ней. Она очень изобретательна, если чего-то захочет. Но знаешь, твой брат с военный подал ей идею, так же как и легенды. Никто не хотел причинить ей вреда, прошептал Эдвард примирительно. И когда закончится наше маленькое перемирие? спросил Джейкоб. С рассветом или подождём, пока закончится драка? Они замолчали, решая. С рассветом, прошептали разом и тихо рассмеялись. Хороших тебе снов, Джейкоб, прошептал Эдвард. Наслаждайся моментом. Все стихло. Даже палатка несколько минут не тряслась от порывов ветра. Очевидно, ураган, победивший, что не сможет сравнять палатку с землёй, решил оставить нас в покое. Эдвард мягко застонал. Я не имел в виду настолько буквально. Прости, прошептал Джейкоб. Можешь уйти, знаешь, представив нам немного уединиться, а может, помочь тебе уснуть. Джейкоб Преградил Эдвард: "Попытайся", беспечно ответил Джейкоб. Было бы интересно поглядеть, кто в итоге уйдёт. "Не искушай меня, волк. Моё терпение не безгранично". Джейкоб тихо, почти шёпотом засмеялся. "Если это не против, сейчас я лучше не стану двигаться". Эдвард пытался громче напевать что-то себе под нос и заглушить мысли Джейкоба, а он пел мою колыбельную, несмотря на все тревоги, вызванные их разговором, я погружалась в глубокое бессознание, в другие сны, в которых было больше смысла.